Глава тринадцатая. Чёрный камень «Мудростью случая, данными мне знаниями...» Сын Ик возопнулся. Всё-таки это был его первый в жизни урок. Старшая ободряющая кивнула ему, и он продолжил. «Зелёные камни встречаются в невысоких горах или холмах». Лучше у обвала возле ручьёв их искать. Рядом часто находятся и синие камни. Чтобы получить крепкие острия для копий и ножи, мастера смешивают их в печи и кладут на четыре зелёных камня один синий. Синие камни издают плохой запах. Вместо него можно положить камень раннего утра. Тогда острия будут не белые, а цвета солнца. Он показал детям два камня, которые только что описал. Старшая решила расширить школьную программу уроком о минералах. Помимо детей, на занятия пришел Утто из семью художников и взрослые каменщики, сдружившиеся с сыном женщины Энку. Ранее все вместе не обошли окрестности стоянки, но, увы, ничего интересного на равнине не нашли. Надо отправляться в предгорье. «А какие камни еще бывают?» Детям урок нравился. «Это не занудная математика с цифрами, которой их с утра кормила старшая». Белые, очень мягкие, ими можно рисовать. Серые, из них получаются острия для копий. Чёрные, которые никуда не годятся, пачкуют руки и крошатся. Андрес Станвил его перечисление. Где ты видел такой камень? В ущелье, где был дом Грхе. Сын Иквы не понимал, почему Эссу вдруг проявил интерес к беспрездному камню. Если найдёшь такой, то принеси мне. Всё было хорошо между речью, где не обосновались, но только вот деревья не росли. Для готовки использовали принесенные весенними паводками с гор речной топляк. Пока его хватало, но надолго ли? А если Эру прожорливую печь запустит, то как произвести плавку без запаса древесины? И оказывается, у него в каньоне был уголь, а он и не подозревал об этом. За всем одному не уследить. «Завтра идти гора, камень!» Каменщики, кажется, соблазняли сына Иквы отправиться в предгорье искать камни, о которых он только что рассказал в школе. «Надо взять процесс в свои руки!» «С вами пойдут мужчины, которых отправят Рету, и я, кажется, знаю, куда вам лучше направиться. И обратитесь к Эру, пусть даст вам острия из растаявшего камня и ножи. Хватит вам бегать за остренными палками». Отряд, который он направил в долину, где они добыли быка, вышел внушительным. Помимо каменщиков, к сыну Иквы примкнули и лесовики, собиравшиеся построить там плоты, четверо длинноногих, которых приставил Рету, и даже неугомонимый старый Утта. Надо бы и нам с ними пойти. Энку скучал на стоянке. Раэту не очень хорошо знает мужчин длинноногих. Кто знает, надёжных ли людей он отрядил для защиты сына Икву и Уто. Их и так много. Кто рискнёт напасть на такой большой отряд? Пойдём лучше посмотрим, как Эсика с женщинами и младшими охотниками стреляют из лука. Старые люди. Среди стариков семей речного племени многие и не слышали о таких. И как только старый арху про них вспомнил, на это равнине и раньше появлялись люди, языка которых они не понимали. Но они быстро уходили, дальше на закат. Они строили свои стоянки на их земле, и внешне от них самих не отличались. Их много пришло. Мужчинам одной или двух семей не справиться с ними. Мы соберем охотников всего племени, как на большую охоту, и прогоним старых людей с нашей земли. Не надо торопиться. Им нужно искать быков и оленей на равнине. Нам легче перебить их по несколько человек, когда они пойдут на охоту, чем пытаться захватить всю стоянку. Старый Арху был мудр. Из всех стоянок речного племени семья Арху располагалась ближе всего к месту, где две сестры реки соединяли свои воды. Он сам основал эту семью, когда ещё волосы у него оставались чёрными, а голос не треснул от мороза холодной зимой. Тогда он ушёл со своими братьями и их женщинами из старой семьи, где стало очень уж много людей, перебравшись поближе к большой яме. Позже к ним пришли и другие мужчины. Очень уж место оказалось удобным. Яму снабжали их деревом. На её террасах паслись быки, олени и кабаны. Река со спокойным течением была богата рыбой, которую добывали заострёнными копьями без наконечника, и он не хотел рисковать, отправляя мужчин охотиться на старых людей. Но почему их так много и откуда они пришли? По слухам, они остались только в горах, далеко на закате. Живут в норах, едят сырое мясо, бьют зверья заострёнными палками, а их женщины умеют лечить всякие болезни. Все эти вопросы требовали ответов. Отправляйтесь в большую яму там обязательно появятся чужие люди не могут не появиться а если будут двигаться вдоль реки захвати кого-нибудь из них живым его внук Аёль уже давно взрослый крепкий мужчина самый надёжный охотник его семьи будто вдохнул свежий утренний воздух. Хорошо, с тех пор как он покинул семью художников, он стал чувствовать себя лучше. Перестали болеть колени, ноги и руки налились силой. Он словно вернулся на много зим назад. Это было верное решение отправиться в долгую дорогу. Жаль только он так и не увидит эти восточные земли. Старые люди между тем разделились на группы. Сын Икву и те, кто пониже ростом, с наступлением рассвета отправились искать разноцветные камни у подмытой рекой высокого берега. Длина ноги ушли на охоту, а с ним остались только лесовики, принявшиеся рубить деревья. Хороши же у них топоры. Несколько ударов хватило, чтобы повалить толстое дерево. Он помог им дотащить до реки очищенные от ветвей стволы. После чего они принялись вязать свой первый плот. А хорошо придумали. Зачем идти через равнину до стоянки, когда можно спуститься по воде на связанных вместе брёвнах? Уто ещё не видел такого способа передвижения, только слышал, как старые люди упоминали о нём. Рассказывай об общем походе, одном из эпизодов их войны с девятиглавым племенем. Первый плот был скоро готов. Он был широк и тяжёл. Собравшись все вместе, с трудом столкнули его в реку. Привязал с помощью верёвки к растущему рядом дереву. Утос с опаской забрался на него, даже не шелохнул уса. бывший авторитетный охотник с семьёй художников прыгал на брёвнах, которые и не думали расползаться. Чего он опасался? Старые люди не в первый раз удивляли его. Эти сани, с помощью которых они передвигались по снегу, необычайно твёрдые остриё копий и ножи, сушёное мясо и рыба, горшки, в которых удобно варить мясо и отвары, а теперь и плоты. Откуда они всё это умеют? И почему окружающие их настоящие люди считали старых людей не совсем людьми? От его внимания не укрелось, что все удивительное и необычное расходится из семьи Грхы, а остальные только перенимают у них полезные в жизни новинки. Но почему именно Грхы? Этого он понять не мог. «Черный камень!» — до него донесся радостный крик сына Иквы. «Нашел все-таки». Уто и лесовики поспешили на голос. Юноша держал в руках черный булыжник, величиной с голову лошади. «Не пачкает руки и крепкий. Это другой камень, не такой, как в каньоне, хотя и похож». Остаток дня сын Иквы пребывал в задумчивости. Рассеи и нагладил чёрную поверхность булыжника. А с утра быстро куда-то исчез вместе со своими помощниками, вернулись они довольно скоро, с головы до ног перемазанные чёрной пылью и с мешками из бычьей шкуры, в которых оказались блестящие чёрные камни. Я подумал, что если зелёные камни всегда встречаются рядом с синими, то и неподалёку от найденного чёрного камня должен быть тот, который нам нужен. Обнаружив его в вышипе течению ручья, сын Иквы был доволен собой. Он нашёл сразу два вида чёрного камня, и пусть теперь Эссо разбирается, какой из них ему нужнее. Напасть или дождаться другой, более удобной возможности. Айёл от напряжения грыз ветку и не мог решиться на какое-то действие. В итоге осторожность взяла верх. Очень уж много старых людей пришло в большую яму, и ему с тремя охотниками с ними не справиться. За эти несколько дней, которые он наблюдал за ними из убежища, он хорошо их разглядел. Что ему бросилось в глаза, так это то, что они совершенно разные. Нет, настоящие люди тоже не все одинаковые, но внутри одной семьи, рода или племени все они почти на одно лицо. Здесь же он видел, что ушедшие на охоту едва ли не на полторы головы выше тех, кто остался добывать камень для наконечников копий недалеко от реки. Зато те выглядели покрепче. Не бывает таких различий в одной семье. Общее у них было только то, что у них не росли бороды, и волосы на голове у всех оказались обрезанными. Надо рассказать об этом Арху. Совсем уж странным выглядело присутствие в этой компании настоящего человека. Худощавого старика с седой бородой. Сначала Айол решил, что это пленник, но когда он пошёл помогать тащить бревно из леса, валявшим в нём с невозможной скоростью деревья старым людям, то ему стало понятно, что и он принадлежит их семье. Но как такое может быть? Он пробыл в большой яме ещё несколько дней, пока старые люди не покинули её. Айол видел, как они грузят мешки с камнями для остриёв, что показалось ему странным. даже поднялся на место, где они его добывали, и не нашел годного серого камня, только черный и ломающийся. Для чего он им понадобился? Пусть об этом думает Арху. Он не ошибся, когда отправил большую яму своего внука. Другие мужчины могли и напасть на появившихся там чужаков, и кто знает, чем бы все это закончилось. Арху протянул ему вкусный кусок ноги кабана, поджаренный целиком на костре. Пусть этот зверь весной и не такой жирный, как осенью, но всяко вкуснее жилиство бышеголового быка. Но как они могли уйти по воде? Он дождался, когда молодой мужчина доест вкусное мясо. На одном стволе дерево можно летом переплыть реку, но нельзя сделать это сразу многим мужчинам с добытым мясом, мешками и шкурами и другим грузом. Они их соединили и брёвна не расползались, а остались вместе. Я не знаю, как они это сделали. И таких связанных деревьев было у них как пальцев на руке. На два они сели сами, а на остальные положили двух быков и оленя. Плохой чёрный камень и сухое дерево Арху молчал. Слова Айола только добавили загадок в историю с появлением на равнине старых людей. Эти люди не одна семья. Я уверен в этом. Не принадлежат они одному роду или племени. Они все разные. Арху вдруг осенило. Конечно же, это сброд, который бежит от общей опасности, как бегут вместе звери от лесного пожара. Решили спастись от какого-то бедствия или нападения людей, которые ранее прошли на закат мимо речного племени. Но останутся ли они у двух рек или отправятся дальше? Его семья подождет, но хватит для терпения у других родов племени. Ведь скоро в солнечную сторону вслед за подросшей травой потянутся стада быков и оленей, а за ними и охотники на временной летней стоянке. У Айола нет времени на отдых. Надо предостеречь остальные семьи племени. А сам он пойдет в большую яму. Старые люди туда снова вернутся. Им нужны лес, дрова и камни. Звери идут сюда с холодной стороны. И с каждым днем их становится больше. Только вчера охотники добыли пять быков и трех оленей. Энко разглядывал небольшой рог, добытый на днях молодого настоящего БК. Собирался отнести его к мастерам, чтобы сделали сигнальный горн. Как говорящим мужчинам долги дороги, что они должны делать, он хотел вручить его каждому охотнику, который следил за тридцатисанным отрядом. Не кажется ли тебе странным, что за всё время мы не видели людей, которые должны жить на этой равнине? Андрею не нравилось, что пошёл уже второй месяц после их прибытия в Междуречье, а они так и не встретили ни одного кроманьонца. Между тем, их охотники с каждым днем все дальше отходили от стоянки. Могло ли случиться такое, что они пришли в совершенно свободную от людей местность? Да нет, конечно. Они знают о нас, поэтому и избегают этих угодий. Очень уж нас много. Пусть и дальше так идет. Энку не видел проблемы. Не беспокоит, но и хорошо. От разговора их отвлекли крики, которые доносились с реки. Оба поспешили к берегу. По медленному течению к стоянке спускались сразу несколько больших плотов. Андрей разглядел на первом из них худощавую фигуру Утта, а рядом с ним сын Иквы. Хорошо это они придумали. Чем через равнину идти, решили по реке спуститься. От избытка чувств Энку дал тройной сигнал из рога. Плоты с трудом причалю к берегу. Течение, пусть и медленное, нарывило вынести их в середину потока. Андрей подумал, что неплохо бы соорудить причал чуть выше стоянки, где имелась небольшая заводь. Иква погладила сына по голове, что не говори, а он много полезного принес в семью Грхэ. Вот и сейчас Эсс уходит довольный вокруг кожных мешков, набитых найденным им черным камнем, слушая его рассказ о пребывании в долине. Ажиотаж после прибытия плотов стих, их разгрузили, и все разошлись по своим делам. Остались только приплывшие Ретус, Инзи и Иква с младенцем на руках. — А нельзя нам хотя бы часть долгой дороги на таких плотах проплыть? Очень уж много лун до зимы. А как снег выпадет, то пересядем на сани. Башносы всё ещё находился под впечатлением прибытия плотов. Особенно ему нравилось, что и сын Иквы, и даже Утта не показывали никаких признаков усталости. Плыть это не пешком несколько дней бычьей туши по реке таскать. Если отправиться дальше по реке с горькой водой, то мы достигнем восточных земель на одну зиму раньше. Но на плотах это сделать тяжело. Море это не река. Там могут подняться высокие волны и опрокинуть их. «Жаль!» — Энку загрусил. Очень уж заманчиво было бы уплыть отсюда, избежав необходимости преодолевать овраги, узкие ущелья и нападения темнокожих. «А зачем тебе нужен был этот черный камень?» Вопрос занимал всех. Судя по выпачканным рукам, все пытались оценить его свойства и так и не нашли для него никакого применения. «Несите их к мастерам!» Андрей отметил, что Эро не послушала его и всё-таки привёз разобранную печь. Не иначе, как раскидал камни по соням. Теперь вот соорудил её заново. Только плавить в ней сейчас нечего. С собой успели забрать только совсем немного синих и зелёных камней, но и их не хватит для демонстрации. Мало у нас дров, не расплавится камни. Эро боялся испортить с таким трудом привезённые самородки. А если ещё и печи застынут, то придётся её заново разбирать. Но Эсу только улыбнулся на его предостережение. При помощи Упеша он загрузил камни в печь. К удивлению Ээро, он не стал заполнять полностью дровами место для костра, а оставил достаточно свободного пространства. И что теперь? Дрова ярко горели в печи. Ээро порывался добавить ещё топлива, чтобы печь не успела остыть, но Эсу остановил его. И под шумный выдох мастеров накино на них целую кучу привезённого сыном иквы чёрного камня. Пламя затухло, Повалил тёмный дым на потолок с мелкой пылью. Андрей громко чихнул, у пеша понял, в чём дело, и бросился поддувать воздух в печь, и скоро чёрные камни занелись спокойным багровым огнём. Давно уже разлили по формам растаевший камень, а чёрное топливо всё ещё не прогорело до конца. Эро время от времени ворошил его в печи, пока наконец от него не осталось только зола. Этих мешков нам надолго хватит, выдал он свой вердикт. Да, но еду лучше готовить на обычных дровах, а чёрный камень использовать для печи или зимнего костра. А для чего нужен другой чёрный камень? Андрей повертел его в руках, твёрдый и крепкий, с маслянистым блеском. Если появится время, то сделать из него жирелье. Уто не верил своим глазам. На его глазах Эсу заставил гореть камень, и самое удивительное, что все восприняли это как нечто само собой разумеющееся. кажется, он близок к разгадке тайны. Откуда у старых людей появились столь необычные вещи? Их научилось изготовлять их никто иной, как авторитетный охотник маленькой семьи Грхи Эсу. "Бэки, бэки!" Андрей находился на самой высокой точке стоянки, рядом с мастерами. Он оглянулся и увидел медленно движущееся с севера вдоль реки огромное стадо бизонов. только они собираются в подобных количествах. Стадо проходило мимо них в течение 3 дней, и охотники остановились только тогда, когда у них начала заканчиваться соль. Всё пространство стоянки было завалено шкурами, головами, тешками, которые Андрей заставил освободить от содержимого, вымыть в воде и подсушить. Пригодятся для начинки с сухим мясом. Заготовленной еды им точно хватило бы на пару месяцев в пути. Может и в самом деле рискнуть и пересечь Средиземное море на плотах. плывя от острова Кострову и не ждать наступления следующей зимы, а сейчас наступило время объезд со свежим мясом. Как легко они расслабляются. На стоянке царила сытая лень, ей поддалась даже старшая, которая не понимала, зачем Эсус срочно понадобился Лепо и другие мужчины, входящие в совет дороги, пока привязавшаяся к нему Эсика не шипнула ему, что она ждёт ребёнка, который должен появиться на свет уже этой зимой. Совет все-таки собрался, когда Энку по его просьбе прогудел в свой урок сигнал сбора. «У нас закончилась белая Эссу, и необходимо направиться на ее поиски». Андрею не понравилось, как все вяло согласились. «Ни споров, ни желающих что-то делать. Хорошая жизнь не способствует активности. Того гляди еще откажутся куда-то уходить из междуречья, где столько добычи». И ещё, возможно, мы отправимся в долгую дорогу не с зимой, как планировали, а уже этим летом, по морю. Река с горькой водой опасна. Платы лесовиков могут развалиться от волн. Ты сам, Эссу, когда-то спас меня в подобной ситуации, и знаешь это, из умине куда не хотелось уходить. Эти дни, увлечённые им в долгую дорогу длинно ноги наконец-то почувствовали покой и сытость, и он не горел желанием что-то менять. Это будут другие платы. Я покажу Лепо, как их сделать, и пусть Рету отправится на поиски соли. Скоро рыба пойдёт, которая зимовала в верховьях реки, и без неё нам её не заготовить. Стрела с твёрдым наконечником из растаявшего камня про свистела и наполовину вошла в трухлявое бревно. Андрей наблюдал, как Эсика занимается своим любимым делом. пока и Мэла возится с маленьким эритом, обучает женщин и младших охотников стрелять из лука. Не у всех выходило. Так ловко посылать заостренную палочку в цель, как у нее. Тем не менее, скоро бревно стало похожим на дикобраза. «Еще по три стрелы, и на сегодня хватит!» Эсика мотнула своими завязанными хвостом, светлыми волосами и вернулась к нему. «Что ты рисуешь на песке?» «Новый плод, на котором можно пересечь реку с горькой водой». «Почему он напоминает искривленную палку?» «Это называется лодка». На ней можно плавать, если выдолбить ствол дерева подходящей формы. Но в бревне нет места для припасов, женщин и детей, а если кто встанет, то может упасть в воду. За последние дни Андрей перепробовал множество вариантов плотов, подходящих для плавания вдоль берега моря, но всё было не то. Теперь вот дошёл до идеи лодки из цельного ствола, но он его не устраивал. Где взять столько подходящих деревьев? Пришёл Лепоса старший. Всё ждёт, когда Эссо додумает свой плот. посмотрел на рисунок и остался недовольным. «Лесовики могут выдолбить ствол дерева с крепкими топорами из растаявшего камня, но их понадобится много, и мы не успеем до лета, и даже до зимы». «Положить бы на две лодки плот, тогда и места всем хватило бы, и сидеть не нужно». Старшая не была настроена столь скептично. «А плоты можно сделать из саней, их у нас много». «Две лодки не выдержат тяжелый плот», — Лепу не сдавался. Андрей улыбнулся. «Молодец, старшая». В этом нет необходимости. Мы свяжем лодки между собой тонкими жердями. И как он сам не додумался до идеи катамарана. Надо попробовать. Вдруг получится. Что они здесь ищут? Арку оказался прав. Старые люди вернулись в большую яму. Но вопреки его предположению, не охотились и не рубили лес, а осматривали обвалы берега на реке и лирысколи по террасам до самых вершин, окружавших яму холмов. Опять камень понадобился. Он своими глазами убедился, что Аёль был прав. Все они выглядели по-разному. На этот раз в яму пришло много старых людей с длинными волосами цвета солнца, а у некоторых росла борода, словно совсем другая семья наведалась. Видимо, они не нашли, что искали. Устав бродить по камням, собрались все вместе у реки и улеглись на широкие плетёнки из веток, которые для чего-то они все носили с собой. Узнать бы, что им нужно. Не нравилось ему столь близкое соседство к его семье, странных людей. А Йол вернулся вчера, предупредил ближайшие к ним семьи, но вопреки его предостережению мужчины личного племени не вняли его словам и отправились в солнечную сторону вслед за стадами буков на большую охоту, где неизбежно столкнутся с чужаками. Сейчас он вернется к себе, а на большую охоту мужчины его семьи опоздают. «Нет здесь белой эсы!» — Ред убросил в костер толстую сухую палку, которая весело затрещала, занявшись красным пламенем. «А где ты брал ее, когда мы жили у Белой горы?» Энзибл согласен с рыжим. Следы животных были равномерно распределены по всей долине, а не вели куда-то в одну сторону, как это бывает, когда они приходят издалека полезать со льёные камни. Это место нашёл Эссу вместе с Эруком ещё до того, как его отнесли на холмы ушедших. Небольшая пещера в горах, куда звери не могли добраться. Они спрятались там от белого зверя, а затем он показал мне её внутри вместо камня. Она целиком состояла из белой эссы. Но он забыл про это. А когда появилась семья грыхи, то снова и снова просил принести её. Тогда мы зря теряем время. Нет здесь такой пещеры. Заберём чёрный камень, дрова и отправимся вниз по течению на свою стоянку. На летней стоянке жизнь шла своим чередом. Прошли южнее, казавшейся бесконечными, стада быков. На равнине появились красавцы-большороги, предпочитавшие передвигаться мелкими группками. И настоящие быки. Иногда пробегали отшельники-однороги, предпочитавшие держаться в одиночку. А Андрей все время проводил на сооруженной недавно пристани в заводе, пытаясь добиться от лесовиков создания мореходного плота. «Дно лодки должно быть ровным и широким. Его надо обтесать». Лэппу сделал небольшой катамаран, но он слишком сильно погружался в воду, а небольшие волны так и норовили перевернуть всю конструкцию. Теперь они вместе пытались понять, почему так происходит. «Вода проникает спереди. Надо сделать высокий нос!» Пожалуй, Лэппу прав. Надо поднять нос, укрепить киль и уравновесить бревном позади, а уже потом делать палубу из крепких палок. Пусть учатся и пробуют различные варианты катамаранов у пристани в заводе. «Бу-бу-бу-бу-у-у!» Яנקу трубил срочный сбор. На холме у мастеров было не протолкнуться. Андрей раслокал всех и прошёл в середину полукруга. На земле лежали тела двух мужчин и мёртвого ребёнка. Все по виду вроде бы издлинно ногих. Обоих охотников убили ударами копья в спину, а мальчику размозжили голову. Наверное, пытался дать отпор. Андрея замутило. Вот и дождались кроманьонцев. Они были с детьми, мужчины присматривали за ними. Ушли ещё утром на равнину. Мы их догоним. Резюме с благодарностью посмотрел на него. Дети и охотники принадлежали к семье Заречных длинноногих, которые до сих пор держались особняком, и ему было нужно утвердиться среди них. Чёрный камень, помимо угля, сын Иквы обнаружил и гагат, минерал, который используется в качестве украшений.